Как следовало из разговора с Бивисом, вытащить меня отсюда для слияния не составило бы проблемы. Достаточно просто перевести на мой счет 50 тысяч местных денежных единиц, и я превращусь из Социков полноправного гражданина Альянса и буду волен отправиться на все четыре стороны. Впрочем, поскольку речь идет о космосе, то во всех шести направлениях. Попасть на космическую станцию Социков очень легко. Покинуть ее... Если за твоей спиной стоит целая организация, тоже. Причем и то и другое можно сделать на вполне законных основаниях. А вот самому мне отсюда явно не выбраться. Возможно, пока я здесь, ребята из слияния ведут переговоры с клинонцами, выторговывая что-то для своей организации. Или просто набивая себе цену. В таком случае мое вызволение отсюда – это лишь вопрос времени. И мне следует только ждать, сидя на месте и попутно изучая историю и здешнее мироустройство. Но ведь это только один из вариантов. А что если полковнику Визерсу не удалось выбраться из земли, и он угодил в лапы СБА? И слияние уже уничтожено самой могущественной спецслужбой Альянса. Или если выяснится, что клинонской военной разведке совсем не нужен мой феномен, и они вовсе не заинтересованы в том, чтобы получить себе образец. Я попытался прикинуть возможные перспективы. Если все пойдет по плану, то за мной явятся ребята из слияния, которые передадут меня клинонцам. Что со мной будут делать клинонцы, мне не совсем понятно. Но вряд ли это будет сильно отличаться от того, что со мной делали секретные лаборатории СБА. А в идею о том, что отношение Империи к своим подданным сильно отличается от отношения Альянса к своим гражданам, я не особенно верил. Тем более, что до сих пор не был ни подданным, ни гражданином, и ценность представлял исключительно как забавный биологический образец. Если визор все-таки сцапали, то за мной явятся ребята из СБА, и все понесется по новому кругу. И первый и второй вариант, вероятнее всего, закончатся тем, что мой мозг заспиртуют в банке и поместят в современный аналог кунцкамеры. В лучшем случае про меня просто забудут и те, и другие, и мне придется торчать на этой станции до 50 лет, после чего меня тихонько кремируют или отправят в качестве удобрения на местную гидропонную фабрику. Ну или что в открытом космосе принято сделать с трупами. Наверное, после 20 с лишним лет пребывания во Вселенной неудачников, такой исход воспринимается как избавление. Как говорится, будь осторожнее в своих желаниях, ибо они могут исполниться. Только почему-то, когда желания исполняются, Как правило, выясняется, что хотел ты совсем не этого. Или не так. Или не в такой мере. Жажда событий повлекла меня в Белиз и втравила в эту научно-фантастическую историю. Событий было много, только я на них никак не влиял. Меня передавали из рук в руки, как эстафетную палочку. Пожалуй, последнее самостоятельно принятое мною решение это поход в джунгли на пару с Холденом. После этого я уже ничего не решал, а только плыл по течению. И то, что течение оказалось слишком сильным, чтобы плыть против него, или хотя бы попытаться выгрести к берегу, служило мне не самым сильным утешением. Торчать на космической станции Социков и ждать, пока за мной кто-нибудь придет, это продолжать плыть по течению и ни на что не влиять. Есть ли у меня другой вариант? Бивис утверждает, что есть. Можно пойти на призывной пункт и записаться добровольцем в космическую пехоту, почувствовать себя самым настоящим звездным рейнджером Хайнлайна. Не могу сказать, что эта перспектива меня сильно прельщала. В российской армии я не служил, потому как сначала учился в институте, а потом военкомат просто не смог меня найти, и я нисколько об этом не жалел. Но нынешняя ситуация кардинальным образом отличалась от того, что осталось в далеком прошлом. В 21 веке служба в армии была всего лишь полутора годами, тупо выброшенными из жизни. Годами, которые, скорее всего, не дали бы мне никаких полезных профессиональных навыков, и после демобилизации мне пришлось бы начинать свою гражданскую карьеру ровно с того места, на котором она остановилась. С поправкой на жизненные реалии, которые за полтора года тоже могли претерпеть некоторые изменения. Сейчас же ни о какой гражданской карьере не могло быть и речи. Если называть вещи своими именами, то я находился в глубокой заднице, И служба в армии была одним из немногих вариантов, которые позволили бы мне эту задницу покинуть. А возможно, единственным вариантом, если я не хочу закончить свою жизнь в генетических лабораториях Клинонской империи или Демократического альянса. Если ты подопытный кролик, то разницу между этими двумя заведениями ты навряд ли уловишь. Слияние помогло мне выбраться из-под контроля СБА но совсем не для того, чтобы предоставить мне полную свободу действий. Армия может помочь мне вырваться из зоны контроля самого слияния. Несколько лет службы, а потом передо мной откроются все дороги нового мира. И вполне вероятно, что в армии будущего меня таки научат тем вещам, которые могут пригодиться и в мирной жизни. Это, конечно, при том условии, что не случится большой войны, которую тут все так ждут. Остается утешать себя лишь тем, что война, если она все-таки начнется, смешает все карты не мне ни одному. Слабое утешение, конечно, но все же лучше, чем ничего.